глава двадцать положив свой нагрудник на колени ренев задумчиво рассматривала золотистую чешую скользил кончиками пальцев по крыльям богини носить которая более был недостоин прикосновение к такому знакомому узору перед битвой обычно успокаивало его но теперь вызывало только боль царевич вынул из ножен на поясе кинжал и попытался подковырнуть крыло безуспешно его панцирь был сработан на совесть раскурочит нагрудник оказалось делом нелегким как ренев не старался что ж значит потребуется новый этот доспех хоть и столько раз защищавший его он просто не надеет больше ни в бой ни на церемонию назначения нового градоправителя летна бережный реневв завернул нагрудник в плотную ткань и сложил в сундук смотреть было невыносимо оставались наручи и поножа солдатский тяжелый пояс с металлическими бляшками, но на тех знаков не было а вот шлем со знаком различия символом заслуженного им командирского звания которое он не оправдал царевич взвесил шлем в руке как и всякий солдат со своим доспехом он уже практически сроднился шлем был сделан по его мерке с прорезями именно под его рога к этому имперские мастера всегда подходили особенно бережно поскольку форма рогов и расстояние между ними у каждого Рэма и были разными. Свой личный шлем каждый воин берег так же, как личное оружие, выкованное ему по руке. Что ж, оружие Ренеф передал врагу, как и вверенные его командованию, жизни солдат. Всех тех, кто погиб за него в ту ночь, заплатив за его чувства собственной всесильности. царревич опустился на одно колено аккуратно положил шлем перед собой на пол перехватила рукоять кинжала и что было сил ударил по кобре с сокалинными крыльями украшавший шлем ему пришлось нанести еще несколько ударов чтобы кобра хотя бы погнулась а сам он сбил себе кулак в кровь задев пару раз острые края фигура но в этом он находил своего рода удовлетворения стук в дверь прервал его занятие но ренефа не удивил этим вечером царевич ожидал посетителя входи велел он господин мой мы привели стражника как ты приказывал доложил вошедший адъютант благоразумно сделав вид что не заметил ни шлема на полу ни кинжала в окровавленной руке хорошо кивнул ренеф пусть войдет и оставь нас положив шлем на сундук он сунул кинжал в нужныны и оттер кровь в сухим краем ткани которую был завернут доспех за его спиной кто то вошел и дверь закрылась ренеф уже все решил но сейчас молчал собираясь с мыслями что я могу сделать для тебя господин мой царевич учтиво осведомился статит когда пауза слишком затянулась юноша медленно обернулся и глядя на осведомителя вспоминал как они увиделись впервые еще до штурма летная всего два месяца прошло оказалась уже целая вечность тогда все было так правильно солдаты верили ему шли за ним воодушевленное и он привел их к победе что же побудило его после привести отряды к погибели как он мог ошибиться мне нужно передать послание да так чтобы оно дошло как можно быстрее и чтобы никто не перехватил его статит учтиво кивнул я верно догадываюсь что предназначается оно нашей госпоже нет ранныв качнул головой и помедлив добавил моему отцу господин мой царевич в твоем распоряжении гонцы имперская армия ты не доверяешь им какая тебе разница устало возмутился ренеф так сможешь или нет послание скрепленное моей печатью должно попасть к владыке раньше чем любой гонец «Мой знак даст посланнику проход в любой храмовый портал». «Госпожа моя захочет знать, ты ведь понимаешь, господин царевич», спокойно ответил Статит и поклонился. «Но я передам послание по моим каналам». Царевич наклонился к сундуку со снаряжением и извлек тщательно спрятанный свиток, надежно скрепленный и запечатанный. Передав послание осведомителю, Ренеф сказал, «О матери доложи, что я жив и здоров». и скоро вернусь в столицу». Статит чуть улыбнулся, не став озвучивать очевидное. Царицы докладывали именно то, что она желала знать. Ренеф это понимал и со вздохом отмахнулся. «Иди». «Позволь отнять еще немного твоего времени, господин мой. Ведь ты никого не принимаешь». «Есть на то причины», — сухо ответил царевич. «И я не сомневаюсь, что они чрезвычайно важны», — с поклоном ответил осведомитель. Но разреши уведомить тебя, что волнения в лед не нарастают. Командир стражей Никис каждый день просит о возможности увидеть тебя. Ренеф не хотел видеть никого, не хотел ничего решать. Но он и так подвел слишком многих. Может и правда, горя оно всё в сатыховом пламени. Или хоть что-то он всё же мог сделать правильно. Я поговорю с Никисом завтра, после заката. Статит снова чуть поклонился. царевич посмотрел в сторону окна думая о том что уже не имеет права скрываться понравился сафару с супругой новый дом спросил он насколько мне известно они в восторге и ежедневно возносят молитва о твоем благополучии без тени иронии ответил статит и тихо добавил здесь тебе предано больше людей чем ты полагаешь мой господин ты нужен царевич мхет рене перевел на него взгляд и кивнул значит пора мне вернуться отпустив статьида царевич придирчиво оглядел шлем подумал что змею успеет отбить позже и убрал в тот же сундук что и доспех когда он решительно закрыл крышку на сердце легче не стало мысль о возвращении в столицу вызывала в нем трепет совсем как встреча с владыкой в детстве когда он впервые понял какая пропасть пролегает между ними и отцом пропасть которую ему не дано преодолеть Не теперь уж точно вот почему он решил доложить императору обо всем заранее и во всех деталях так было легче не придется ничего объяснять лишь принять заслуженное наказание умолчал рене в своем докладе только о покушении на него в лагеря, потому что не хотел чтобы вину за это возложили на ныбвена преследование убийцы никоим образом не оправдывало его, а значит и говорить было не о чем. оправдываться на его взгляд вообще было унизительно факты оставались фактами. ренеф нарушил приказ потерял солдат лишился личного оружия голая неприглядная правда руку сонило раздраженный ренеф слизнул с ладони кровь выступившую когда он инстинктивно сжал кулак совсем не кстати вспомнилась мать которая так верила в него так гордилась его победой жал и взглянуть в глаза ей будет даже сложнее чем в глаза императору за этими размышлениями и застал его тешин приходы целителя реэф очень ждал, потому что сам зайти и проведать на вены не решался полагался на доклады тешина что с рукой сиятельный господин сразу же с порога уточнил бдительный целитель реныф отмахнулся что своееначальником вот об этом я как раз и хотел сказать. Тэшин чуть поклонился. «Пришёл в себя». Царевич почувствовал, как кровь отхлынула от лица. «Уже понял, что произошло?» — тихо спросил он. Тэшин мрачно кивнул. «Господину царевичу бы поговорить с ним, но не сегодня. Сегодня шок и без того велик». «Ты объяснил ему, что иного выхода не было?» — тихо спросил Ренеф. Знакомое чувство вины снова начало скручивать его изнутри. так что даже дыхание перехватило мы говорили да коротко ответил целитель и потянулся к небольшой сумке которую всегда носил при себе позволь твою руку господин расскажи о разговоре сразу же как обработаю сснаобьем терпеливо ответил тешин на чтоб тебя раздраженно выдохнул ренеф и сунул ему руку целитель невозмутимо нанес на рассеченную кожу какое-то снадобье рано чуть защипало и пробормотал под нос ни к чему рисковать мало ли что воспаление а царевич у нос один ты не о моем воспалении лучше думай риск для его жизни сохраняется мы сделали все что могли ты знаешь мягко напомнил тешин он получил много ран и тело его ослабла поэтому заражение распространилось так быстро но все прошло сколь возможно успешно «Милость богов нам в помощь, однако его нужно скорее переправить в империю. Я отправился бы хоть сейчас, но должен дождаться солдат для будущего гарнизона». «Прямо сейчас и не нужно. Пусть пока побудет в покое. Ему следует хоть немного окрепнуть перед тяготами путешествия». Тэшин посмотрел в глаза Ренефу. «Когда сиятельный царевич изволит наведаться к нему?» когда мой целитель даст согласие невесело усмехнулся ренеф может быть завтра да отстраненно кивнул царевич завтра будет непростой день